И ему приятно сознавать, что после его смерти его произведения будут меняться, а значит, жить. Помиди Францеза стала теперь, как в свое время же нас, домом Дюма-сына. Смерть генерального комиссара Эмиля Перрена была для Дюма большой утратой. Этих двух людей, холодных и высокомерных, Связывала прочная дружба. Когда Перен заболел неизлечимой и мучительной болезнью, Дюма часто приходил к нему, стараясь его ободрить. В один июньский день 1885 года Перен послал сказать Дюма, что он хочет как можно скорее увидеть его. «Я умру с минуты на минуту. Я хотел бы пожать вашу руку, проститься с вами». И поблагодарить вас за последнюю большую радость моей жизни. Успех Денизы. Вернувшись домой, Дюма сказал своей дочери. Нельзя умереть более стойко, чем он. Другим горем была смерть Адольфа Делевена, старейшего друга семейства Дюма. Страдавший раком желудка, Левен отказался от пищи и умирал с голоду, окруженный своими четырьмя собаками, которые лизали ему руки, и птицами, певшими в большой вольере. Дюма приходил к нему три раза в день. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивал он. «Как человек, уходящий из этого мира. Я уже предвкушаю иной мир. Я прожил достаточно». Ничто из нынешних событий меня не занимает. Дюма требовал, чтобы он принял хоть немного пищи. Зачем? Мне выпало счастье умирать без мук. Если я восстановлю свои силы, кто знает, что со мной будет потом. В свои 82 года Левен был худощавый, стройный старик с удлиненным, чуть красноватым лицом. Он носил слегка на шляпу с очень высокой тульей, большой отложной воротник и длинный галстук, несколько раз обвязанный вокруг шеи. Он одевался так же, как во времена Луи Филиппа. Его борода в восемьдесят лет упрямо оставалась черной. Нервный, раздражительный, он, тем не менее, отлично ладил сначала с Дюма отцом, а потом и с Дюма сыном. Он сделал Дюма сына своим единственным наследником и оставил ему свое имение Марли в память тех счастливых лет, что они провели там вместе. Он приказал Дюма держать у себя его лошадей до их естественной смерти, чтобы им никогда не пришлось ходить в упряжке, тащить фиакр или телегу. Каждой из своих собак он назначил содержание Отпевали его в Марли. Похоронили на кладбище Пек. Дюма произнес речь и зачитал отрывок из мемуаров Дюма-отца, где автор Антони рассказывал о своей встрече со шведом, который сделал из него французского драматурга. «Все, кто знал Левена, — сказал Дюма-сын, — Даже те, кто впервые увидел его в последние годы жизни, сразу же узнают его в этом портрете, где он изображен молодым. Напоминая еле своей суровой северной родины, которые всегда остаются стройными и зелеными, всегда, даже когда они покрыты снегом, наш друг до 82 лет оставался все тем же невысоким стройным человеком, с изящной осанкой, аристократически непринужденными манерами, гордым и твердым взглядом. Что касается достоинств его души и его ума, о которых мой отец так часто говорит в своих мемуарах, то с годами они только умножились. Несколько холодные внешне, как все те люди, которые хотят знать, кого они дарят своей дружбой, «Ибо не могут дарить ее без уважения к человеку, дабы не лишить его потом ни того, ни другого».